доставил лавальер случай проявить столько великодушия и благородства и показать свою власть над его льдовико-сердцем. Подошла очередь последних чудес. Едва Фуке довел короля до замка, как огромный сног пламени, сопровождаемый величественными раскатами, взметнувшись с купола во, осветил в мельчайших подробностях словно ослепительная утренняя заря, примыкающая к зданию цветники.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 Он мне смертельный враг. Он должен пасть. Я ненавижу его. Да-да, ненавижу, ненавижу его!» Произнося эти слова, он яростно бил по ручкам своего кресла, то бросаясь в него, то вскакивая с него, как помешанный. «Завтра, завтра, о, счастливейший день!» — шептал он. «Когда поднимется солнце, оно увидит, что его соперник — лишь я один. А он, он падет до того низко»